Эпилог. На следующий день, где-то в полдень, мы все стояли у небольшой постройки. — Из камня сделано, — заметил Степан. — На века поставлена. Дверь, похоже, чугунная, — пробормотал Василий. — Замок-то какой! Размером с мою голову. Глупо, но некоторые люди считают, что огромный запор — панацея от воров. — Судя по двери, она ровесница постройки, — продолжил мой муж. А на весной сторож похоже не родной. Мы знаем, что Егор отреставрировал часовню, сказала я. Ларин любил настоящего Матвея, знал, как тот трепетно относится к памяти предков. Похоже и Герман также относился к историку. И вообще они все когда-то в юности дружили, хотели уехать в США. Степан открыл чемоданчик, который привез из офиса. Сейчас аккуратно срежем этот запор. «А перед уходом повесим новый. Отойдите подальше!» Спустя некоторое время вход в склеп оказался свободен. «Ух ты! Иконы!» «И лестница вниз ведет!» «Пошли!» — скомандовал Бурлаков и первым начал спускаться по ступенькам. Мы пошагали за ним и очутились в помещении, где на двух стенах висели широкие полки, на которых стояли гробы, на каждом из которых имелась табличка. Степан подошел к одной домовине и громко произнес: «Кузнецов Феогност Матвеевич, 1810 год рождения, год смерти 1902, долгожитель». Я начала озираться по сторонам. Потом прошлась по помещению и воскликнула. «Смотрите, в полу табличка каменная». Олеся подошла ко мне и присела. На ней выпуклое изображение. Я наклонилась. «Они похожи на кнопки. Давайте попробуем нажать на них. Сейчас только телефон выну. Может, Матвей Герман и чушь сказал? Но давайте проверим. Глянь, там есть орел. «Да!» — кивнула Калинина и ткнула пальцем в изображение. «О! Кнопка утонула!» «Интересно. Крылья птицы теперь соединились с орнаментом на табличке». Кажется, что орел ими взмахнул. «Мы на верном пути!» – заликовала я. «Теперь на очереди крокодил!» «Круто!» – обрадовалась Олеся. «Он тоже с резьбой состыковался! Пасть разинул!» «Жми на дерево!» – скомандовала я. «Оно должно поцеловать фавна!» «Ну, если это поцелуйчик!» – хихикнула Олеся. «Дуб придавил!» Договорить она не успела. Послышался скрежет. Из стены, вдоль которой не лежали гробы, вывалился камень. «Небо упадет на землю, и откроется дверь», — процитировала я. «Хорошо, что меня там не стояло», — пробурчал Василий. «Такой небосвод и пришибить может. А где дверь?» «Возможно, ее роль исполняла Каменюка. Там дырка», — предположила я. «Степан Валерьевич, вы самый высокий. Гляньте, что внутри», — попросила Олеся. Мой муж подошел к стене, встал на камень и заглянул в нишу. Ничего, пусто. Думала, найдем спрятанные украденные документы, вздохнула я. Степан засунул руку в отверстие. Даже намека нет на то, что здесь раньше лежали папки. Учитывая, когда туда в последний раз могли положить документы, внутри следовало скопиться пыли, но... Степа показал свою ладонь. «Чисто!» «Вероятно, при реставрации часовни содержимое нычки нашли». «Или там вообще ничего не было», — высказался Василий. «Герман Матвей сообщил верный шифр для открытия тайника», — возразила я. «Интересно, как он его узнал?» — задал вопрос Бурлаков. Нашел в записях настоящего Кузнецова», — ответила я. Ему же досталась библиотека. Может, начал книги смотреть, переставлять, оттуда дневник выпал. Или в письменном столе обнаружился. Возможно, Егор, когда началась реставрация, увидел в полу плиту. Мы же ее приметили. И открыл тайник. «У него не было пароля», — возразила Олеся. «Почему так думаешь?» — усмехнулся Степан. Герман Матвей мог поделиться с Лариным информацией. «Люблю вечерами поиграть в компьютерные игры», — призналась я. «А в них часто задание попадается — открыть замок. И появляется изображение трех кнопок. Мне хватает пяти минут, чтобы подобрать нужную комбинацию. Не так сложно методом тыка открыть нишу». «И зачем тогда лже-кузнецов тебе решил пароль подсказать?» — недоумевала Олеся. «Если он уже его Егору сообщил и тот о содержимом прознал». «Поехали домой!» — предложил Степан. «Клада нет. Вернуть в архивы мы ничего не можем. И есть вопросы, на которые никогда не получим ответов». Закрыв дверь на новый замок, мы вернулись к машине. Степан сел за руль. Олеся устроилась на переднем сиденье. Мы с Василием расположились сзади. Мой сосед поднял крышку ноутбука. Я закрыла глаза и начала дремать. Все хорошо!» произнес знакомый голос. Сон вмиг улетел от меня, я подпрыгнула, открыла глаза. Каким образом в джипе Стёпы очутилась сестра Анны? Василий понял мое недоумение и показал на экран лэптопа. Я увидела лицо девушки. «Не сомневался, что все получится», ответил мужской голос. «Умница! Когда Валентину хоронят?» «В среду». Все плакать будем. Вы должны прилететь, так Нюша велела. Разумно, согласился мужчина. Аня, стратег. Между прочим, все это я придумала, обиделась Ксения. Андрюша, твоя жена. Давай без имен, попросил муж дочери Егора. Мы с тобой договорились. Я женюсь на лютке, ты спишь с Егором. Надо подождать, и все будет нашим. Теще мне досталась сказочная. Мужик себе после рождения третьего ребенка не подпустила, детей терпеть не может. Сестру под Егора подложила, чтобы мужик на стороне любовницу не завел. Мрак! Ты уверена, что она ничего не заподозрит? Абсолютно, подтвердила Ксения. Полетит зимой в Париж. Всегда в самолет берет бутылку. На ту, которую даже в бизнесе дают, не посмотрит, даже если пробка не тронутая. Я шприцем туда впрысну. Не дергайся. Все нашим будет. Тапки она по прилете во Францию откинет. Бедная вдова так любила покойного мужа, что от горя ушла за ним. Ты разведешься с Людкой, оставишь ее в Китае, прилетишь в Майами. Потом я туда прикачу. Купим дом, станем жить счастливо. Документы, которые я достала из тайника, ждут, когда мы их с тобой продадим. Егор мне в тот день, когда компотом угостился, про тайник рассказал пароль написал сказал если умру тебе ничего не достанется а письма стоят миллионы что-то у меня предчувствие нехорошее вдруг что плохое случится после смерти нюшки дети все загребут людмила твоя без имен рявкнул муж дочери егора не торопимся санькой пусть пока живет год другой погодим куда нам спешить ой шаги за дверью прошептала собеседница. Звук пропал, экран погас. «С ума сойти!» прошептала Олеся. «Ксения, монстр!» Степан припарковался около офиса. Мы вышли из джипа, молча поднялись в кабинет. Первый не выдержала я. «Вася, как ты сумел влезть в ноутбук Ксении?» «Это было не просто, а очень просто», ответила вместо Бурлакова Олеся. Я этот трюк еще в школе освоила. Можно еще изменить данные, удалить их. Ты записи сделал?» Василий кивнул. «Отлично!» — обрадовалась Калинина. «Свяжемся с сыновьями и дочерью Егора. Бурлаков молодец. Благодаря ему все выяснили. И правильно, что Вася следил за Ксенией и Анной. Я-то думала, узнали, кто и почему Егора отравил, и конец истории». Бурлаков смутился. Чуйка подсказала, «Пригляди за ними, Василий, не нравятся мне бабы, мутные они обе». Но вообще-то все раскрылось благодаря вилке. Я засмеялась. «Спасибо, что сделал меня исполнительницей главной роли, но на самом деле я играла лишь в эпизоде». Василий повернул свой ноутбук экраном к нам. Это единственное фото Светланы, любовницы Германа. Похоже, пару связывала настоящая любовь. Света долгое время пряталась где-то вместе с Герой. Потом жила с ним в домнина, Прикидывалась Галиной. Что интересного на снимке? «У девушки на голове вместо шапки ободок с теплыми ушками», — улыбнулся Степан. «Раньше такие носили, теперь не вижу их на женщинах. Светлана блондинка, худенькая, стрижка короткая». Девушка немного на вилку похожа. «У Германа Матвея после инсульта, скорее всего, проблемы с памятью», — тихо проговорил Бурлаков. «И зрение, небось, подводит». Он увидел стройную светловолосую женщину с разноцветными ушами и решил, что перед ним Светлана. Поэтому сообщил ей кот. Вот и все. Теперь точно конец истории. Я молча слушала Василия. Если с вами случилась какая-то неприятность, упали носом в лужу, потеряли сумку, разорвали новую юбку, то никогда не впадайте в уныние. Скорее всего, данная незадача — ступенька к большой удаче. Мои разноцветные уши помогли нам обнаружить тайник. Очень надеюсь, что мне удастся найти средство, которое уберет краску. Кстати, одно ухо по-прежнему плохо слышит. Надо обратиться к нормальному, хорошему врачу. И мой вам совет – никогда не сообщайте никому, даже тем, кого считаете своими друзьями, информацию, которую вы никогда не откроете своим врагам.